Глава четвёртая. Агроиды. Прошло два дня, а мы все так же неслись через лес. Я поглотил содержимое накопителя, а затем, немного поколебавшись, потратил 20 очков навыков, чтобы поднять «Спокойствие тьмы» до 10 максимального уровня, и 7 очков закинул в темную часть мира, прокачав ее до 7 уровня. Итак, умения теперь выглядят следующим образом. «Спокойствие тьмы, уровень 10, активная, мана 250». Перезарядка 3 секунды, шанс 85%, что лояльной тьме познает ее спокойствие и откажется от продолжения битвы. Познав спокойствие, лояльной тьме получит 100% шанс на ускорение регенерации всех показателей силами тьмы и шанс 25% распространить спокойствие тьмы уровень 1 на всех живых существ в радиусе 2 метров. В случае использования заклинания на нелояльном тьме и неспособном познать ее спокойствие, шанс 75%, что сработает эффект «ужас», или шанс 10%, что сработает эффект «заразный ужас». Темная часть мира, уровень 7, пассивная, практически полностью нивелирует действие любых естественных негативных эффектов, кроме тех, что вызваны силой богов. Шанс 40% полного блокирования подобных эффектов. Глядя на изменившееся описание обоих навыков, я не сомневался, что поступил правильно. Теперь даже спокойствие тьмы стало отчасти массовым умением, и это в предстоящих битвах будет нам только на руку. Ну а что до темной части, то прежде чем ее качать, я долго раздумывал, однако покровитель шепнул свое любимое «не сомневайся, мальчик». Немного нервирует, что он сидит в моей голове и знает обо всех моих мыслях, однако если поискать плюсы, то и они очевидны. Старик дает правильные советы, которые ведут меня к цели. Я не настолько гордый, чтобы желать все решать исключительно самостоятельно. Нужно уметь использовать опыт и знания других людей, ну или богов, для собственной и всеобщей пользы». У меня оставалось одно очко навыков, и я потратил его на стартовое умение, которое качал еще Бон, когда был владельцем этого тела. Увеличил путь силы до второго уровня. Теперь не каждое десятое, а каждое девятое очко силы добавляет плюс один к телосложению. Раньше этот плюс не давал бы особой прибавки и был бы пустой тратой очков навыков. Теперь же, когда силы у меня почти 1000 единиц, появился смысл потратиться. Жаль только, что до третьего уровня этот навык почему-то нельзя поднять. 70 очков характеристик я тоже распределил сразу, теперь с учетом всех улучшений. Но, как обычно, без учета оружия. Мои статы выглядели еще более впечатляюще. Уровень – 126, телосложение – 1159, выносливость – 923, сила – 1004, ловкость – 1030, «Интеллект 1078». Что ж, я чувствую, что вполне готов к новым свершениям. Подскакивая на спине Вэллы, я даже умудрился отдохнуть, насколько это было возможно. Долгая поездка успела мне наскучить, пора действовать. Стоило лишь об этом подумать, как собака начала сбавлять темп, пока совсем не остановилась. «Всему свое время, мальчик», – прозвучал в голове тягучий голос. «Вы уже почти на месте. У вас два часа на отдых, а потом продолжите путь». Я не стал спорить, только задал один вопрос. «Могу попросить тебя кое о чем?» Бог тьмы ответил сразу. «Не переживай, я буду присматривать за Веллой и не дам ей умереть. Можешь не повторять свою просьбу». «Благодарю», – мысленно ответил я, спустившись на землю и достав из инвентаря ляжку косули, оставшуюся после вчерашнего ужина моего булькорга. Вэлла довольно хрюкнула и приступила к обеду. Я уселся, прислонившись спиной к толстому стволу векового дерева и тоже перекусил, изредка поглядывая на собаку. Раньше мы были равны с ней, теперь же между нами колоссальная разница в уровнях и силе. Однако я хочу продолжать путешествовать и сражаться вместе с Веллой, поэтому и приходится просить старика присматривать за своим шерстяным адептом. Мне даже удалось вздремнуть, а проснулся я от того, что чей-то длинный лопатообразный язык вылизывал мне лицо. Все, встаю!» – заверил я Вэллу, продирая глаза. Хлебнул вина, запрыгнул собаки на спину, и мы продолжили путь через однообразный лес, казавшийся бесконечным. К счастью, я не успел заскучать. Вскоре Велла сбавила темп. Всмотревшись вдаль, я заметил, что лес впереди редеет. По мере нашего движения деревья становились все ниже и моложе, а расстояние между стволами увеличивалось. О – -о -о", задумчиво протянул я. «И куда же мы прибыли?» Я отчетливо видел заросшие травой и кустарниками древние руины большого города. Полуразрушенные островы домов, на две трети вросшие в землю, встретили нас безмолвием. Так сразу и не скажешь, когда умер город, и что именно с ним случилось. Верховую езду я все еще не прокачал, поэтому решил спрыгнуть с холки собаки и, достав из инвентаря Трешулу, пойти пешком. «Следуй за мной, несуйся вперед». Шикнул я элли Она недовольно огрызнулась, но все же выполнила мою просьбу. Трава местами доходила мне аж до груди, а некоторые лопухи разрослись настолько сильно, что их огромные листья можно было бы использовать вместо ковра. Хватило бы, чтобы застелить половину комнаты. Как мне казалось, мы шли по бывшей улочке города. По обе стороны от нас стояли каменные скелеты погибших зданий. Прав я или нет, сейчас уже и не скажешь. Одинаковая трава росла и на дороге, и в тех местах, которые раньше служили придомовыми участками. Да что уж говорить, та же трава росла даже из останков зданий. Стоило мне подумать о том, насколько же все вокруг одинаковое, как мой взгляд зацепился за участок примятой травы, уходящей влево от меня в лес. Раздался позади меня настороженный рык. Обернулся, мельком глянул на Веллу. Смотрит в противоположную сторону, холка слегка приподнята. Неожиданно подле собаки заклубилась тьма, быстро обретающая форму. Через пару мгновений человеческая фигура в глубоком капюшоне плавно положила руку на холку Булькоргу. «Спокойно, девочка», – голос старика прозвучал теплее, чем обычно. «Это свои». «Удивлен тебя видеть», – честно признался я. «Еще сильнее удивишься, когда увидишь здешних обитателей, мальчик». В привычной тягучей манере ответил бог тьмы. Его капюшон смотрел вправо, туда же уставилась и Велла. Покровитель ошибся. После встречи с легоидами и прочими странными созданиями внешний вид здоровенных горилоподобных существ Бесшумно вышедших из-за угла разрушенного каменного здания, заросшего колючим кустарником, особого удивления у меня не вызвал. Скорее уж, я испытал исследовательский интерес. Монстры, тела которых покрывала короткая серая шерсть, не казались мне враждебными. Напротив, их большие оранжевые глаза глядели на нас с интересом и теплом» вышедшие нас встречать создания были примерно одного роста минимум на три головы выше меня то есть на навскидку не ниже 2,5 с метров в высоту в плечах метра полтора не меньше почти все они были лопоухими а их носы формой напоминали груши отличались существа зубами у некоторых клыки заметно выступали из под толстых губ а когда они приоткрывали рот я видел резцы похожие на человеческие У тех же, кто не мог похвастаться размером клыков, все передние зубы формой напоминали наконечники копий, специально затачивают, чтобы от клыкастых сородичей не отставать. Эти создания явно были разумными, ну или, по крайней мере, полуразумными. Об этом говорило грубое подобие кожаной брони, прикрывавшей пах, а у некоторых из громадин и грудь. Другие же, вдобавок, носили наколенники, налокотники и наплечники с торчащими из них шипами. Не могу сказать точно, но мне показалось, что шипы были сделаны из дерева, видимо, какая-то очень прочная порода. Вооружены создания были олиповатыми палицами, хотя у одного на поясе я заметил меч явно человеческой работы и явно двуручник. Одноручным мечом здоровяк физически не смог бы пользоваться. «Кто это?» – привычно спросил у мира, сконцентрировав взгляд на ближайшем существе. «Агроид Грох, уровень 101». — Десять тысяч четыреста десять из десяти тысяч четырехсот десяти. — Древний! Сделав шаг вперед, удивленно пророкотал Грок. От голоса агроида у меня едва не заложило уши. — Не может быть! Древний! Он повернулся к остальным сородичам, будто в поисках поддержки. Создания закивали. — Древний! Древний! Древний! Точно! Я бегло осмотрел их идентификационные подписи. Минимальный уровень 87-й, запас здоровья у всех выше, чем в среднем у людей равных по уровню. Дюжина могучих крепких бойцов. Хорошо, что они дружелюбны. Стоило мне подумать об этом, как Грок, подтверждая мою мысль, повернулся ко мне и осклабился. Его клыкастая и губастая рожа стала выглядеть еще более нелепо. «Маленький волхв, недоволхв, тебя мы тоже рады видеть, хоть ты не силен, мы рады, что кто-то из людей все еще следует воле древних». Лидер отряда агроидов говорил на удивление складно, что плохо вязалось с его голосом и внешностью. Только вот интересно, что он вкладывал в слова о «моей силе»? «Уверен, в бою один на один я без проблем одолею грока, значит, дело не в уровне. Получается, этот Верзила чувствует, что во мне есть потенциал стать волхвом, однако на данный момент я лишь в начале пути. Хм, интересные создания нам повстречались». «Я тоже рад встрече, друзья мои». В привычной тягучей манере проговорил старик, разведя руки в стороны, словно желая обнять агроидов. «Не проводите ли нас к вашему вождю? Я хочу поговорить и с ним, и с вашим жрецом». Счастливый блеск в глазах создания мгновенно померк. Агроиды понуро опустили голову, кто-то из них выдохнул по лошадиному, зашлепав губами. «Что-то не так?» – удивленно спросил бог тьмы. «Я же понял, что хотя агроиды и почитают древних, нынче их связь очень слаба». По сути, сейчас старик пришел на новую для себя территорию, где его полноценных последователей и уж тем более адептов нет. Иначе давно бы прочитал чужие воспоминания. «Тебя долго не было, древний!» Подняв глаза, проревел грок как и других древних, так долго, что род вождя ослаб. Наш нынешний вождь могуч телом, он сильнее любого из нас, да только от рода своего проклят, так сказал жрец, проклят жить безумцем, диким зверем». Грок отвернулся и громко рыкнул. На пару секунд над руинами повисла тишина. «Странно. Если крикливые агроиды живут где-то неподалеку, почему мы не слышим их?» «А может, может, древний поможет вождю?» Неуверенно высказался Зорх, агроид 89 девятого уровня, без клыков, но с заточенными зубами и с толстым вертикальным рубцом на круглом пузе. Грок дернул головой, уставившись на старика. Другие создания переглянулись и зашептались. «Поможет? Поможет! Ну точно, поможет!» Постепенно гул нарастал, полные надежды глаза неотрывно смотрели на бога тьмы, и стоило тому повести рукавом, агроиды тут же замолчали. «Я посмотрю, что можно сделать для вашего вождя». Спокойно проговорил мой покровитель. «Ведите».